А я остаюсь в Балашове, потому что еще раньше назначен в помощники и секретарю суда. Много волокит и много бумаг, имен. Кроме Мигулина судится двенадцать человек командиров и близких ему казаков. Допрашиваются полтора десятка свидетелей. Да и все захваченные Скворцовым тридцать человек находятся на положении обвиняемых и ждут решения своей доли. Мрачный! Исхудалый разом старик В черных волосах просит сильнее привычного. Сидит Мигулин на первой скамье сбоку от стола судей И то и дело порывисто, наклоняясь вперед, Выламываясь плечом, оглядывает зал, Ища глазами. Ищет Асю, а ее нет. Публику в первый день не пускают. Саси, встречаясь вечером. Вот редчайшая редкость, драгоценность в сто шестьдесят страниц в синей папочке. Стенограмма суда. Если начнется в доме пожары, надо хватать самое ценное, схвачу эту папку. А зачем? Все читано-перечитано. Председатель, подсудимый Мигулин, вы слышали, в чем вы обвиняетесь? Мигулин, слышал. Председатель, признаете себя виновным? Мигулин, по всем предъявленным пунктам, за исключением некоторых деталей, признаю себя виновным, но прошу во время судебного процесса выслушать мою исповедь. Все читано, перечитано, передумано, перемерено памятью. Но каждый раз что-то новое. Галя тоже читала. Говорила, что Мигулин правдивый и честный человек, но с узким кругозором. Это она вывела из стенограммы. А уж она понимала. Она ничего не знала про Асю. Галя в людях разбиралась преотлично. В особенности в мужчинах. Женщины занимали ее мало. Да у ней и подруг не было, одна Полина. Она говорила, с ними скучно. в них столько ерунды. Мигулин. Я был не против идейного коммунизма, а против отдельных личностей, которые своими действиями подрывали авторитет советской власти. Я обрисовывал на митингах все примеры очень рельефно. Итак, я хочу указать на невозможно сложившуюся политическую атмосферу в Саранске вокруг меня. Затем распространился слух, что пал Тамбов, и мне казалось, что кадеты могут подойти при таком положении к Богоявленску. Мне казалось, что Деникинские войска вклиняются в наше расположение в направлении Ряжска, тем более, что распространились слухи об эвакуации Козлова и решил выступить с наличными силами, убежденный, что я своим выступлением в любом месте остановлю фронт. Председатель, вы грозили арестовать коммунистов. Мигулин, это был просто тактический шаг, так как я не хотел, чтобы кто-нибудь мешал мне на пути. Я сперва объявил, что Харин и Логачев будут расстреляны но затем отдал приказ, чтобы этого не делали так, как я, в принципе, против смертной казни. Мною не был расстрелян ни один из арестованных коммунистов. Председатель. Когда была написана ваша декларация «Да здравствует российское пролетарское трудовое крестьянство»? Мигулин. В первых числах августа, когда мне на одном из митингов была подана записка Что такое социальная революция и как должно жить человечество? Председатель. Не жалели ли вы, что у вас нет орудия, а то бы вы смели пензу с лица земли? Мигулин. Нет, не говорил этого. Председатель. Руководили ли вы боями и какими во время похода? Мигулин. Мы старались избегать боев. И еще не доходя до реки Суры, советовались с Юргановым, как лучше пройти, чтобы избежать столкновения. Откровенно говорю, что первоначальное мое направление было на Пензу, так как мне хотелось, чтобы товарищ Янсен меня наконец понял. Янсен, скажите, когда вы выступили со своей частью якобы на защиту фронта. Логично ли было с вашей стороны устраивать новый фронт в тылу советской власти? Как офицер, подумали ли вы над этим? Мигулин. Конечно, я действовал нелогично. Но поймите мое душевное состояние, поймите ту атмосферу, Янсон. Чувствовали вы себя в последние дни нормальным человеком или ваш разум мутился? Мигулин, вы уже слышали от меня? Я не отдавал себе отчета и, когда вел с вами переговоры, метался из стороны в сторону. Несколько раз бывал на станции, несколько раз подходил к аппарату и, в конце концов, измученный этой борьбой, Откуда она узнала, что я в театре? Вечером со Львом пошли в театр, вернее в клуб, где выступают артисты из Саратова. Показывают даму из Таршка. Кроме названия ничего не помню. Помню еще, что Лев поражает необычайной презрительностью суждений. Он театрал. Знаток, столичная штучка, у него друзья среди актеров МХАТа. Сразу после процесса он возвратится в Москву. Если подобная дрянь будет процветать на сцене, надо устраивать вторую революцию. Актеры садятся кучей в телегу, их везут на вокзал, в телегу положили мешок с мукой. И Тут внезапно появляется Ася, которую я сразу не узнаю. Она закутана в платок до да глаз, в длинном черном пальто, хватает меня за руку и тащит от подъезда в темноту. Павлик, на одну минуту. Просит устроить свидание с Мигулиным. Я ошеломлен. На меня обрушивается какой-то бред, она вне себя, больна, помешалась, у нее жар, губы горят, она целует меня, стискивает, умоляет, уговаривает. Я знаю, я виновата перед тобой, ты меня любишь, ты мой родной, и ты сделаешь, ты поможешь. Если не увижу его завтра, я умру. Что он говорил сегодня, какой ужас, клеветал на себя, говорил, что помутился разум. Оказывается, она была на процессе, упросила кого-то, пробралась, сидела спрятавшись. Он ее долго не видел, хотя все время искал, но потом она сделала так, что он увидел. Я говорю, невозможно, я там мелкая сошка. С Янсеном и Сыренко отношения плохие из-за шуры. Они на него сердиты и для меня не сделают ничего. Но ведь они его расстреляют. Другого не будет. Я молчу, потому что это правда. Что могу ей сказать? Мне и жаль ее бесконечное и изумление перед любовью душит меня. И когда она лепечет о безумии, хватая мои пальцы, заглядывая в глаза, не видя меня... Что если я помогу, она готова на всё? Она останется со мною? Я спрашиваю навсегда или только сегодня? Ужасен этот вопрос, низок и не мой, не мой. Не мог я так спросить, будь я самим собой. Но ведь я в угаре. И я как помешанный. Она глядит на меня и вдруг раздражается рыданием. И шепчет, и рукою показывает навсегда, навсегда, навсегда, лишь бы только одну минутку с ним. Вот о чем она не вспоминает в письме. Вот про что забыла. Будто не было встречи на улице, рыданий, безумия. Будто не пошли потом на квартиру, где лев храпел за стеной, где она осталась до утра, И где не было ничего, кроме разговора, многих часов объяснений, чужой любви, тоски, фантастических планов, ничего не могло быть. Ничего, ничего. Поэтому забыла. Помнит только, что не смог ее свести с адвокатом, Не желает ни понимать, ни знать. Я говорю, но ты войди в положение. Деникин наступает, взят Курск. В Москве раскрыт заговор. Бомба в Леонтьевском переулке. Погибли наши товарищи. Как прикажешь в час смертельной опасности судить человека, который обвиняется в измене? А я чем хочешь, клянусь, он не изменник. Но ведь даже близкий ему человек Юрганов говорит, что хотел его застрелить за измену. Ложь. Не было ничего отвратительнее ответов Юрганова. Я этого человека поняла. Это гниль, которая вырывается с бурей со дна. Где ответы Юрганова? Не забыть взгляд, каким смотрел на него Мигулин. Юрганов, я был исключен из шестого класса гимназии по подозрению в убийстве. Затем года через два стал народным учителем, но вследствие постоянных столкновений с попами, с которыми никак не мог сговориться, я бросил службу, скитался, пролетарничал, потом был взят на войну. Во время Керенского был допущен в военную школу и получил звание прапорщика. С Октябрьским переворотом вступил в Красную армию, где нахожусь по сие время. «Председатель, в каких должностях служили вы, Юрганов?» Сперва рядовым, потом выборным командиром, командовал бригадой и в корпусе Мигулина был начдивом. Я увидел разлад и неправоту Мигулина. Он был неправ в огульных нападках на политических работников. Неправоту Мигулина я объяснял его болезненной нервностью и подозрительностью. Я старался связать враждующие стороны. Председатель, писали ли вы письмо комбригу Скворцову, называя Мигулина вождем мировой революции? Юрганов. Да, я писал. Но на собрании 21 августа, когда Мигулин призывал идти на фронт, и когда массы, возбужденные его призывом, кричали «Вперед на фронт!», Мигулин спросил меня, «А вы идете защищать своих товарищей?» Что я мог ответить? Я сказал, «Иду». Потом он арестовал на митинге комиссара, и когда я пошел к нему и указал на неуместность его поступка, он сказал, «Я погорячился!» Меня возмутил поступок Мигулина, и я сказал, что если он сделает сдвиг вправо, то я его убью. Мегулин что-то выкрикивается смехом. Председатель делает ему замечание. И в конце концов, видя, что Мигулина ни в коем случае нельзя допускать до фронта, решил сделать то, что давно уже я задумал — убить его. Раньше этого сделать не представлялось возможным, так как он окружал себя верными людьми, и янычарами. Председатель, зачем вы предупреждали комбрига о выступлении Мигулина в письме? — Юрганов, я писал, что он может сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. — Председатель, и вы хотели, чтобы Камбрик поддержал вашу авантюру? — Юрганов, я опять повторяю, что письмо было написано под давлением Мигулина. — Председатель, я прочту вам наиболее существенные фразы. — Мигулин. Не только великий стратег, но и великий пророк. Вы писали эту фразу? Юрганов. Да. Это моя фраза. Председатель. Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю. Юрганов. Это мои слова. Председатель. «Крестьянство готово броситься в кабалу Деникину, лишь бы не пережить тех мук!» Юрганов. Это слова Мигулина. Председатель. Почему вы в конце письма пишете «Крепко целую тебя, может быть, в последний раз?» Юрганов. Это вообще только приписка, которой я не придаю особого значения, тем более что я в то время колебался. Мог убить Мигулина и сам покончить с собой. Допрос Дронова. Спрашивают, чем занимался до Октябрьской революции, чем занимался во время войны. Дронов. Я был в Чине подъесаула, был полковым адъютантом. После Октябрьской жил в Киеве. В ряды Красной Армии вступил после Октябрьского переворота. В корпус Мигулина попал 15 августа на должность адъютанта второго полка. Председатель, при Скоропадском были в его войсках? Дронов. Мне пришлось служить при шести правительствах в штабных должностях. Председатель. Почему мы пошли за Мигулиным? Дронов. — Отчасти в силу личных причин, потому что не получал жалований в течение полутора месяцев. — Председатель, вы понимали, что значит «вне закона»? — Дронов, я не придавал этому большого значения. — Почему-то кажется, что именно об этом дронами вдруг возникает щеголеватый долговязый, Почтительно вытягивает кадыкастую шею и даже ухо поворачивает в сторону председателя, чтобы лучше слышать. Писала Ася в письме. Про какого-то, который приставал к ней, тискал в потемках. Он? Померещилось почему-то, что он. И вот читаю со злобой. Председатель. Перед разоружением Мигулин обращался к войскам. Дронов. Дело было так. Мигулин приказал полку выстроиться и сказал подлинную фразу. — Я жертвую своей жизнью, чтобы не проливалась кровь. Идем на соединение с казаками. Песенники вперед! И полк двинулся вперед с песнями. Это было в крутеньких, не доходя до мокреньких. Председатель, скажите, слышали вы когда-нибудь от Мигулина отзывы о Троцком? Дронов, да, слышу. В некоторых деревнях во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу. Недавно я прочел в газете, что России нужна в течение ряда лет твердая диктаторская власть. И не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России? Председатель. Когда вы узнали, что Мигулин объявлен вне закона? Дронов. Минут за пять, десять, до выступления. Председатель. Мигулин, вам известно было, что утром 22 и 23 августа казаки бесчинствовали и арестовали коммунистов? Мигулин, я не знал этого.